Мясокомбинат, находящийся на окраине города Купецка, почти все лето простоял на реконструкции. Спешили смонтировать новое заграничное оборудование. Знали, что скоро начнется самая горячая пора. Из Монголии сюда гурты подтянутся. Спешили, да, но такие, черт возьми, специалисты оказались, что не смогли смонтировать как следует. Линия по переработке крупного рогатого скота и лошадей – Самая важная линия на сегодняшний день стояла колом. А кроме того, работники ветеринарно-санитарной службы со своими вечными проверками-придирками замородовали уже товарища Бугаевского, директора мясокомбината. А кроме того, не хватало рабочих в самый жаркий цех, убойный, хоть самому бери кувалду в зубы и встречай монгольские гурты. Вот об этом и шел разговор в кабинете товарища Бугаевского, куда приехал молодой, но ранний специалист. Хотел узнать о готовности мясокомбината. С пожилым, но еще крепким Бугаевским у молодого специалиста были самые теплые отношения. Директор давно и хорошо знал Клементину Кобылевну. Было время, он даже пылал к ней любовью и думал жениться. Давно это было. Но Бугаевский... Вот что удивительно, постоянно посылал приветы своей бывшей возлюбленной, особенно к праздникам. Приветы эти были солидные куски кровоточащей вырезки, филея, внутренней части костреца, верхней части оковалка. Короче, все то, из чего потом получались самые смачные жареные блюда. И теперь, когда Зарема Золотарь оказался в кабинете, Бугаевский позвал свою дородную мордастую помощницу, похожую на корову. Платок на голове у женщины завязан был в виде рогов. «Сооруди нам сумочку», – приказал директор. «М-м-м, – промычала дородная корова и ушла, громко цокая копытами лакированных туфлей, на которых блестели дешевые какие-то бляшки. «Выпьешь, Заря!» Спросил директор, вынимая из сейфа початую бутылку коньяка. «За рулем, говоришь? Купил? Молодец!» «И что там у тебя?» «Жигули» новой модели. Золотарь отмахнулся от мухи. Взял в кредит. Кое-как рассчитался. Бугаевский, прежде чем выпить, подумал про сберегательный банк. «Ты рассчитался?» Директор посмотрел за окно. «А они с тобой рассчитались?» «По зарплате. Кто? А, эти. Банк?» – догадался Золотарь. «Да нет еще. Тянут кота за хвост. В этом году с катагоном зарплату прибавили, так что сумма на всю Араву получается довольно-таки приличная. Ждут инкассаторов. Из Новосибирска или из Борнеаполя. Новая какая-то система. Раньше такого не было» и у меня задержка по зарплате, народ уже начинает роптать. Бугаевский опять плеснул себе коньячка и, выпив, неожиданно сказал, «Зарема, золотой мой, а ты не хочешь сесть вот в это кресло? А то ведь мне скоро на пензию». Посмотревши на кресло директора, Зарема внимательно, долго вглядывался в глаза Бугаевского, словно желая удостовериться, что это не шутка. Предложение, надо признаться, очень серьезное. Золотарь прошелся по кабинету, остановился возле коньяка. Видно, придется мне пешком домой идти. Наливайте, товарищ директор, обсудим. Нужно заметить, что Зарема Захапыч старался выпивать только с большими нужными людьми а просто так сидеть и париться за поллитровкой пустая трата времени и вот они сидели раскрасневшись как после бани распаренные коньячными парами пиджаки повесили на спинке стульев галстуки расслабили закатали рукава и даже салфетки подоткнули под горло чтобы не запачкаться жирными кусками свежей закуси. Помощница, похожая на корову, только успевала приносить. «Соглашайся!» – гудел Бугаевский, мясистой рукой хлопая по своему директорскому креслу. «Место хорошее, сытное!» «Спору нет!» – тихо, скромно отвечал Зарема. «Хотя и у меня сейчас местечко неплохое, но...» «С вашим не сравнится. в «В том том-то и дело! Такое место жалко отдавать, кому не попадя!» «Я сюда пришел не просто так!» Директор пальцем показал на потолок. «Ильзевулов! Слышал? Великий человек, скажу тебе! В Москве сидит!» «За что?» Охмелевший Зарема был склонен к дурацким шуткам. Осознавая это, он хихикнул Знакомая фамилия, я хотел сказать, он поцарапал темечко. Вильзиулов, Вильзиул, Нет, сейчас не вспомню. Все мозги уже залиты коньяком. И только рано утром, искупавшись в холодной реке, Золотарь неожиданно вспомнил насчет Вильзевула. В студенческие годы, в силу своего сухого, жесткого характера, Зарема предпочитал увлекаться книгами по специальности, а все другое он считал макулатурой, забивающей мозги. И постоянно во время чтения, хоть в библиотеке, хоть в студенческой комнате общежития, назойлива муха появлялась, докучала золотарю, а попутный всем тем, кто находился рядом. И вот однажды кто-то из приятелей подкинул Зареме старую помятую страницу – то ли вырванную, то ли выпавшую из книги, посвященной мифологии народов мира. И на этой странице красными чернилами было подчеркнуто буквально следующее. Вельзевул, верховный вождь адских сил, является учредителем ордена Мухи, с которым связан и Молох, и другие темные силы. Молох – это демон-божество, жертву которому приносят детей. Обладая хорошей зрительной памятью, Зарема тут же крепко-накрепко впечатал в себя эту страницу, а потом она затерялась где-то в кладовках памяти. И вот теперь, после разговора с директором мясокомбината, Золотаря вдруг почему-то прошибла холодным потом. И теперь он все чаще и чаще по неволе вспоминал и Вильзевула, и Молоха, и Орден Мухи. Все это было странно, непонятно, и душа замирала в предчувствии каких-то больших перемен, когда он смотрел на муху, которая кружилась над головой и превращалась в золотой звенящий Орден, опускающийся на грудь. Впрочем, это было редко, только тогда, когда Зарема сам находился под мухой.